Глава вторая. О вымирающих видах. Что можно найти в норе любого уважающего себя дракона? Тела безвинно убиенных жертв? Обглоданные кости, нечистоты? Сокровища, в конце концов? Хм, меньше всего ожидаешь увидеть вполне комфортабельную пещеру, мягкую софу, очаг... кресло-качалку, не невписывающееся в нарисованную воображением пижмы картину, и тарелку с вишневым пирогом, ожидающим на маленьком передвижном столике своей незавидной участи. Быть может, в начинке не вишня а хотя бы глазные яблоки? Пижма воспользовалась рассеянным вниманием дракона и сковырнула хрустящую корочку. «Нет». «Самая настоящая вишня, и тесто очень вкусное, да». Агент разочарованно плюхнулась в кресло, попутно воздав хвалу неведомому проектировщику. В отличие от остальной подобной мебели, отдыхающий не проваливался в слишком глубокое сиденье и не чувствовал себя непослушным ребенком в... вольере? Загоне? Ну, в этой штуке, которой обычно фиксирует младенцев. «О, манеж!» К тому же из качалки открывался чудесный вид не только на уютную, залитую мягким светом канделябра комнатку, но и на ее владельца, в панике перерывающего комод и пытающегося прикрыть срамоту. «Да ты не спеши, все мои люди взрослые!» Девушка, не глядя, отломила еще кусок пирога и напомнила «К тому же, чего я там не видела!» Пижма слегка вытянула шею, чтобы убедиться, что все свойственное дракону она действительно уже видела. Еще раз, сугубо в научных целях. И только потом сообразила, что она вообще-то находится здесь на правах невинной девы. «Я хотела сказать, о боже, какой кошмар! Немедленно прикройтесь и не смущайте мой взор!» И справилась она, смачно чавкая остатками лакомства. Дракон запыхтел, но ничего не ответил. Натянул штаны, накинул какую-то совершенно не брутальную, как и все помещение, рубашку и выжидательно вытянулся перед незваной гостьей. Та поспешно вытерла ладонь о выданное нанимателями платье и протянула новому знакомому. «Пижма!» – радостно сообщила она. Дракон машинально пожал, Недоуменно осмотрел мгновенно ставшие липкими пальцы и, хлопая возмутительно длинными ресницами, вежливо ответил. «Леонард!» Девушка помахала рукой перед глазами неправильного дракона, а тот тут совсем уж смутился. «Привет, Леня! Как сам?» «А что, простите?» «Как жизнь, спрашиваю? Вкусны ли девственницы? В страхе ли селяне?» «Сколько принцесс похитил на этой неделе?» Леонард попятился, пока не уперся в огромный во всю стену стеллаж с книгами. Кажется, в его дом забралась не просто настырная, а двинутая на голову особа. «А если покусает? А вдруг заразная?» «Кажется, вы меня с кем-то путаете». особо откинулась и закачалась в кресле, внимательно рассматривая без инициативного похитителя. «Дракон? Ну, э, да. Тогда, лёня ты меня очень-очень расстраиваешь», грозно начала она. «Почему, простите? Потому что ведешь себя совершенно не по драконье От тебя что требуется? Похитил, запугал». пещеру. Агент критично огляделась. Сходство с пещерой заканчивалось ровно на пороге коридора сразу после входа, да и то, вероятно, из-за отсутствия освещения. А так вполне миленькая, хоть и холостяцкая квартирка. Ну или что там у тебя? Притащил. Зачем? Запуганный дракон попытался попятиться еще сильнее, когда боевая гостья поднялась, приблизилась и требовательно тыкнула пальцем в его тощую грудь. А это уже по ситуации. Зловеще показала она щербинку между зубами. Кто поскромнее заставит сокровища пересчитывать, кто посообразительней начнет домогаться. Начнешь домогаться а? Нависла она над присевшим в недоумении парнем. Тот отрицательно замотал головой. Лохматые длинноватые пряди забили по щекам. «А очень надо», — уточнил он. «А это смотря как станешь себя вести», — пообещала Пижма и по-хозяйски отправилась изучать захваченное пространство. «Чего тут у тебя хорошего?» «Ого! Телескоп! А ты, оказывается, не только хиляк, но и ботан, да?» это «Ты все вот это прочитал?» «Пфф, силен. А тут чего?» Девушка налегла на маленькую дверцу, сомнительно замаскированную гобеленом, с закрывающим крыльями небо летучим монстром. Вот так должны выглядеть драконы. Огромный, с черной чешуей, раскаленный до красна у пасти и на груди. Почему-то казалось, что и под хвостом тоже. Он угрожающе завис над вышитыми жителями посеченного молью города. На плохо проработанных лицах второго плана отражался неубедительный, но искренний ужас. Кривые огромные руки, превышающие по длине тела мутировавших жителей, в немом упреки грозили чудищу кулаками. К слову, спустись упомянутое чудище пониже, и жители не только смогли бы сдернуть его и разложить на ближайшей поляне, но и превратить в жестковатый, но крайне сытный шашлык. И только тут пижма поняла, что рано обрадовалась лёгкой победе. «Не смей трогать эту дверь!» — воспрянул духом хозяин пока что пещеры. «Или что?» Дракон смутился. Он вообще-то никогда не слыл сторонником насилия и альтернативных способов убеждения противника, кроме как «не стоит бить меня по лицу» и «уберите, пожалуйста, сапог с моей груди» не знал. «Лео, мальчик мой!» — покровительственно начала Пижма, налегая на ручку со всей силы. «Ежели ты имеешь, что мне сказать, ты говори сейчас, потому что потом, когда тетя Пижма потеряет к тебе интерес...» Договорить тетя Пижма не успела. Леонард, конечно, был крайне обескуражен, удивлен и поражен поведением наглой девицы, у которой, кажется, вовсе не имелось ни тормозов, ни инстинкта сохранения... Но он все-таки был драконом. А еще он был не так молод, наивен и глуп, как показалось агенту сразу. Всего-то недокормлен и изнурен бессонницей, поэтому и казался младше и беззащитнее. Дверь вдоль секунды побелела, как передержанная в огне кочерга надулась и с громким пыфом выровнялась, как пружина, отбросив от себя взломщицу. «Или ей придется защищаться, миледи!» Склонился в издевательском поклоне дракон. Агент ничуть не разозлилась напротив, слегка смутилась. Стоило переоценить противника, а не мысленно окрестив его легкой добычей, считать дело закрытым. «Один-один, приятель!» призналась она. «Это было круто!» Леонард тоже не стал скандалить, галантно подал руку, которую, как ни странно, девушка приняла, и, усадив гостью на софу, сунул в очаг подвесной чайник. «Чем обязан визиту столь... А, яркой?» Нашел он подходящий синоним к двинутой. «Особы. Да вот шла-шла и думаю, что-то я скучно живу. Пора бы драконом похититься. Вы, видимо, не местная». Леонард сноровисто накидал в заварник сушеных травок, перемежая их яркими, ни на что не похожими цветами. «Что же меня выдало?» но озорно улыбнулся он. «Есть пара незаметных деталей. Например, у вас в кармане жужжит... А, как вы его называете? А, дубильник? Мобильник». Поправила пижма, нажимая отбой напоминалки о ежедневной тренировке. «Будем считать, сегодня стресс заменил спорт». «И откуда ж ты такой сведущий, Леня?» Леонард налил кипятка в заварку и недоуменно уставился на опустевшую тарелку, где, он был почти уверен, раньше лежал пирог. Пижма увлеченно рассматривала сводчатый потолок. «Не преувеличивайте мои достоинства!» Девушка многозначительно приподняла бровь, но комментировать, как и подобает, невинной деве не стала. «Я всего лишь немного изучал вопрос. В нашем мире, в Лимбе, если вам еще никто не называл его имени, магия – то же, что ваша наука. Мы изучаем ее, разбираем на части, анализируем и, разумеется, используем в быту. Миры и ваши наш всего лишь ветви на огромном раскидистом дереве». Иногда они по прихоти ветра переплетаются только и всего. Вы не первая, кому довелось путешествовать по Междумирью, и, поверьте, не последняя. Собственно, чем дальше, тем более обыденным становится этот процесс, едва ли не популярным. Слышал, в Совете магов уже научились выдергивать конкретных людей из конкретного листочка по необходимости. Но это слегка не моя специализация, поэтому не могу проконсультировать». «А какая у тебя специализация?» – заинтересовалась гостья. «О, совершенно ничего интересного. Моя история скучна и банальна да нельзя. А какова ваша, дорогая пижма?» Истории агенту предложили несколько, но по опыту она знала, лучшая ложь та, в которой максимальный процент правды. «Да тоже ничего интересного. Один идиот огрел по голове стаканом. Очнулась уже у вас». «И наверняка больше всего на свете хотите вернуться домой?» Леонард принёс две кружки и отхлебнул из одной. Пижма молча сунула ему свою и взяла уже продегустированный чай. В заребившей глади отразилось на удивление задумчивое лицо. «Ну, вообще-то я не тороплюсь. То есть хотелось бы иметь подобную возможность, конечно, да и повод вернуться есть». агент с нежностью вспомнила сильно набухший после подписания контракта счет, неведомым образом преодолевшие магические заслоны эсэмэска из банка, ты дынькнула почти сразу. Собственно, пока что он был ее единственным поводом. Но не прямо сейчас. Но разве вы не напуганы? Дракон безропотно отпил и из второй чашки. Шутишь? Рассмеялась пижма, едва не расплескав напиток. Ха, да усрачки. И вообще я ставлю на сотрясение и наверняка валяюсь сейчас под капельницей. Но кому какая разница? Это же, черт возьми, охренительно. Драконы, летающая посуда, перемещение между мирами. Нет, ребята, так просто вы от меня не избавитесь. Я остаюсь на каникулы. Здесь... Робко уточнил дракон, имея в виду крохотную холостяцкую берлогу, не видевшую женского пола со студенческих лет ответственного Леонарда. Да и тогда девушки заходили по большей части за конспектами, кои поленились написать сами, предаваясь фантазиям о брутальном «Нечиталео, красавце-ректоре». Потому как не красавцев в ректоры не берут, это всем известно. Девушка закинула ногу на ногу и приобняла кавалера за плечи. «А ты против?» Жарко выдохнула она ему в кружку. «Я не то чтобы за...» Мягко отстранился Леонард. «Нет, так дело не пойдет. Похищать он ее отказывается. Добровольно остаться тоже не дает. Секретами делиться не спешит. Эдак задание и правда окажется проваленным». То есть ты, Пижма думала, что надулась обижена, хотя со стороны скорее выглядела угрожающе. Выгонишь бедную девушку на улицу в холод? Лето на дворе? На ночь глядя? Полдень? В жестокий непонятный мир? Вы весьма быстро освоились. Где каждый может обидеть? Вас? Обидеть Пижму и вправду мог всякий. А вот рассказать об этом пока не доводилось никому. но «Ну не тебя же! Ты же у нас дракон!» Дракон смущенно шаркнул ногой, попутно запихивая под софу свиток с картинками неприличного содержания, пока тот не успел привлечь нездоровый интерес гостьи. «У нас вполне мирное государство, и что-то мне подсказывает, что вы вполне способны за себя постоять». «Ага, из за себя, и за того парня!» — подтвердила пижма, отмечая, куда Лео спрятал трактат палевного содержания. «Ежели заплатит!» «Это как?» — заинтересовался дракон. «Ну, а как бывает? Кто телохранителю платит, тот себе и крепкий сон покупает!» «Телохранителю? А, простите, вы работаете на кладбище?» М -м «Да что ж вы заладили!» буркнула пижма. «Ага, на кладбище. Внештатным сотрудникам решаю, кому уже пора за ворота, а кто может пока на своих двоих перекантоваться». Леонард дождался, пока кружки опустеют, и ответственно прибрал посуду, сполоснув под напоминающим огромную капельницу научным инструментом. Долго молчал, пока агент, выудив из-под тахты запрятанный компромат, пролистывала страницы, не забывая сверяться с собственными размерами и изгибами. Осталось весьма недовольно сравнение мне в свою пользу. Мягкотелые, изящные, томные ведьмочки, кикиморы и русалки нисколько не походили на угловатую, жилистую, большерукую и чрезмерно высокую для женщины, почти с Леонардо, пижму. Поэтому девушка ничуть не расстроилась, когда, заметивший вторжение в личное пространство дракон, покраснел, как тот с гобелена, и отобрал листочки, пробурчав что-то про экспериментальные пути и потребности ученых. То есть вы хотите сказать, что в своем мире занимаетесь определением, э, кому жить, а кому умирать? Ну, не то чтобы я сама это решаю, скорее помогаю судьбе принять решение в пользу тех... Кто может договориться с ней о цене?» Агент и сама удивилась, как красиво завернула обычная «Охраняю одних мудаков от других». «Вы торгуете жизнями?» «Ну, приятель, не перебарщивай. Работаю личной стражницей, не более того». «Вы торгуете жизнями», — укоризненно повторил Леонард. «Вы продаете их тем, у кого больше денег, верно?» «Не говори ерунды, я не продаю жизни!» «Вы не исправляете мерзавцев, а даете им возможность творить зло!» «Я не... Вы не работаете на мерзавцев?» Очень хотелось с достоинством ответить «нет, очень, но...» Но она работала на мерзавцев. «Все всегда начинается правильно. Хорошая девочка или умный мальчик хотят сделать мир лучше». Хорошая девочка или умный мальчик обещают себе, что никогда не станут лицемерами, как их родители. Никогда не обидят того, кто слабее. Не продадутся за лишнюю монету и не торгуют великие идеи за повышение к зарплате. Но однажды случается так, что лишняя монета оказывается срочно нужна, потому что сестра переживает неудачную беременность. Или чрезмерно заманчиво потому что поездка в Англию Это давняя, еще со школы мечта. А тут подвернулся отель за полцены. И лететь надо обязательно на следующей неделе. И тогда политика, который нанимает сопровождение на не слишком чистую сделку, оказывается, можно понять. У него ведь тоже своя правда. Не такой уж он и мерзавец. А сделка с совестью – это лишь на один раз. Потому что поездка, ну, или сестра, одна и прямо сейчас – а сволочей меньше не становится. Начнем спасать мир со следующего месяца, ага. Но в следующем месяце найдется еще один не совсем мерзавец, и еще, и еще. После останется совсем чуть-чуть до повышения и новой машины, а потом... А потом станет плевать, кого ты защищаешь и на кого направляешь дуло пистолета, потому что мир все равно не изменится, а ты тоже хочешь устроиться в нем. получше. И если этот мир не спасти, может проще сбежать в другой? «Я работаю на тех, кто платит», — хрипло ответила девушка, на миг отведя взгляд. «Я не намерена за это извиняться». «А хорошие ли люди те, кто нанял ее в этот раз? Чем может угрожать целому миру этот тощий, растрепанный, со светлыми, наивными глазами заучка», Нет уж. Половина гонорара уплачена. Она никому не причинит вреда, никого не убьет. Нужно выкрасть эту его научную тайну и вернуться домой. Ученые часто лезут туда, куда нормальному человеку не придет в голову заглянуть, а потом раз и необратимая мутация или зомби-апокалипсис на носу. И тогда уже главными становятся бойцы, как пижма, которые действуют, они думают. Леонард разочарованно отвернулся. «Это ваше право». Наверняка дальше разговор перестал бы клеиться, но ему и не пришлось. С улицы донесся отчетливый звон металла и гул встревоженных голосов. Наконец из неразборчивого жужжения выделился единственный зычный крик. «Выходь на бой! Поганое чудище, чтоб тебе пусто было! Выходь, кому говорят!» Леонард выронил протираемую чашечку и выругался сквозь зубы, когда та, звякнув отбившейся ручкой, укатилась под стол. «Опять!» Горестно опустился он на четвереньки, длинной стеклянной колбой подцепляя пропажу. Освободив беглянку от паутины, он снова торопливо полез ее споласкивать, предварительно стукнувшись макушкой о столешницу. Пижма предпочитала не суетиться и вообще не двигаться с места, не получив достаточной информации. «Что за шум, а драки нет?» «Это только пока нет». Леонард вытер мокрые разводы, водрузил кружку на подставку к остальной посуде и, засучив рукава, принялся нашептывать на артефакт формой, напоминающий амбарный замок. от входа в пещеру донесся скрежет камня, а камень и эхом, отвечающая на него разочарованное «Фу!». Сейчас сами себя накрутят и пойдут на штурм. Будет тебе и драка, и кровь, и переломанные носы. Дракон-то не вышел, а кулаки все еще чешутся. «Так что надо срочно дверь запирать. «В прошлый раз в отлете был, «так они мне тут всю мебель поломали «и стены неприличностями порасписывали». «Какие грамотные!» — восхитилась драконоборцами агент. «Да нет, селянешь они ж с ошибками понаписали, а где не знали, как пишется, схематично, так сказать, изобразили. Я даже того...» Леонард потупил взор. Кое-где ошибки исправил, прежде чем смывать, а то аж зубы сводила. А пару рисунков оставил на память. «Выходи, монстр кровожадный!» напомнили о себе с улицы. Пижма кивнула на выход. «Пойдешь?» «А то мне делать больше нечего». «Не часто они так. Пару раз в неделю, не больше. Зимой по сугробам ленится Там по месяцу тихо бывает. А в праздники, когда дел мало, могут зачастить». «А ты что?» «А что я? Ну, выходишь?» Леонард скептически провел ладонью вверх-вниз вдоль тела, как бы намекая на то, что тощий бледный мужчинка болезненного вида не представляет интереса для страждущих драконоборцев и, в свою очередь, меньше всего нуждается в их обществе. «Ну, ты ж кровожадный дракон!» «Ничего я не кровожадный, я пироги люблю. С вишней!» Горестно вздохнул он. «Но они-то этого не знают!» А вида страшного и огнедышащего ящера вполне достаточно, чтобы отвадить таких гостей. Страшный и огнедышащие скептически хмыкнул. недостаточно, поверь мне. Вот поэтому я до сих пор и не замужем, — подумала пижма, но вслух только фыркнула. И что за мужики пошли? Брысь дороги, сама разберусь. Народ снаружи негодовал, потрясал вилами и жаждал зрелищ. Хлеба народ на всякий пожарный принёс с собой, о чём недвусмысленно свидетельствовали толстые бабы, делящие на троих пригоршню семечек. Без аппетита обсасывающий краюху мальчишка с выбитым зубом, которого при полнейшем попустительстве родителей пустили в первые ряды штурмующих, и хитролицый старичок, сладко толкающий маленькие обжаренные в масле кусочки теста. Кусочки разлетались быстро, чудище снова беззастенчиво игнорировало борцов за справедливость и смертный бой. Между стеной и огромной каменной дверью, что, повинуясь волшебному ключу, начала, но не успела закончить свой путь, протиснулась коротко стриженная девица недружелюбного вида. «Чего надо?» «За неимением сигареты...» «Бросить, проклятие, давно пора бросить!» Она отломила с растущего улаза лаза орешника веточку и стиснула зубами, перекатывая из одного уголкарта в другой. а, а Замялись драконоборцы, недоуменно переглядываясь. Не спутали ли адрес? А, дракон выйдет? Он наказан. Девица хмуро оперлась плечом, а приоткрытую дверь показывая, что двигаться с места не собирается. А мы... Э... «На смертный бой!» Вперед выступил наиболее мускулистый детина с глуповатым лицом деревенского дурачка. Впрочем, почему именно деревенского? Велика вероятность, что дурачки-рыцари имели лица не более обремененные интеллектом, поэтому и предпочитали демонстрировать окружающим не их, окованные шлемы. Мужик протянул в доказательство серьезности намерений топор. «Вот!» Пижма топор приняла, повертела в руках, тем попробовала привычное к дереву, а не чешуйчатым шеям лезвия и вернула прежнему владельцу. «Слышь, лёня гаркнула она в темноту. «Тут тебя убивать пришли! Интересует?» Из темноты ехидно заржали. Драконоборцы неподдельно смутились. «Говорит, не пойдет!» констатировала факт агент Пижма для верности, перегораживая узкий проход, подтянутой ногой. Мужик опустил растерянный взгляд на топорище, потом поднял на неожиданно нарисовавшуюся преграду. Преграда задумчиво жевала веточку орешника и словно приросла к стене пещеры. Мужик пожал плечами и, развернувшись, сообщил остальным. «Не пойдет!» В толпе заволновались, кто побольше опасаясь, что пончиков в лотке на всех не хватит, кто поменьше негодуя, что четвертование дракона не состоялось. Меньше всего хотелось уходить бабам с семечками, какие у баб в деревне развлечения, а приходовать под даттого муженька с калкой, оттаскать за уши бездельника сына, нет в школе они сюда явились, рискуя норовящему бежать тестом, то обязаны добыть хотя бы достойный повод для пересудов. — А ты-то... — шелуху под ноги самая круглощекая из троицы. — Вообще кто такая? — И то верно, — подхватили подружки. — Видать, мы тебя тут раньше не видали. — С драконом живешь? — Ведьма, что ли? Пижма ухмыльнулась, показав щербинку между зубами, в которую как раз удачно уместилась обгрызенная веточка. «А что сразу ведьма? Может, я прекрасная принцесса?» «Оно и видно», — прыснули бабы. «Прекрасная?» — скептически уточнили, оценивая узкие бедра мужики. «А то нет», — возмутилась пижма. «Сломаю руку каждому, кто скажет, что не непрекрасное!» Из глубины пещеры провокационно заржал дракон. «И нос тому, кто не поверит, что невинная!» Повысив голос, предупредила агент в темноту. «Бабы не унимались! Шутка ли? Дева, сожительствующая с драконом!» «Да к логову теперь можно платные экскурсии водить!» «Так ежели ты такая прекрасная и невинная!» Что ж ты с чудищем огнедышащим живешь?» «Любовь зла», — развела руками пижма. «О-о-о-о!» умиленно заулыбались мужики, прижимая драконоборственный инструментарий к груди. «Дурни!» — обиделись семечковые делирши. «Она ж над вами издевается! Небось, того дракона и дом-то нет, одни сокровища несметные!» А то ее, а ту. Мотивировали они мужей. Идея на лечение охраняемых сокровищ мужикам понравилась, и они виновато сопя пошли в наступление. не обесуть уж, принцес ты там или как, но я желе мешать станешь, мы тебя мотивя... того сильно позабавите», — спокойно предупредила Пижма. Поверьте, ребята, вы просто «Сильно меня позабавите!» Раззадоренные селяне отступать не собирались. Прихваченное с собой угощение заканчивалось. Становилось скучно. Пора бить морды. Дровосека агента бежать не стала. Ударила в колено и завершила дело подсечкой. Пусть отдыхает. Двух одинаковых, как из ларца, бородачей... попытавшихся синхронно напасть с разных сторон, столкнула лбами, а следующего украсила синяком на пол лица. Четвертому повезло меньше всего. Он захотел серьезной драки, принялся размахивать огромным ржавым мечом, демонстрируя свою мужественность, за что по ней и получил. Обнимая ладонями самое дорогое, поверженный так и остался лежать у ног девушки». Пришел черед козырной карты. Гордости селян. Расслабленно в развалочку приблизившийся мужичок холеного вида полгода прослужил охранником у знатного торгаша, поэтому драться умел. Или считал, что умел. Пока не встретился с элитным телохранителем, потратившим на оттачивание навыков вот уже десять лет. «Кия!» Тонко завопил он, становясь на одну ногу и вытягиваясь в струнку, имитируя боевого тушканчика. «Оньк!» – добавил он, чтобы всем стало ясно. «Боевой тушканчик тут не шутки шутит». Элитный телохранитель сочувственно заглянула ему за спину. «А он у вас того? С головкой совсем плохо?» «Киев!» Обиделась козырная карта, меняя позу на распластавшегося дикобраза. «И шо-шо-шо-шо-шо-шо!» со! «А, а – догадалась пижма. «Парень, тебе бы полежать!» Она присела на корточки, чтобы проверить, насколько у мужичка горячий лоб, и осторожно поставить его на ноги, но мерзавец только того и ждал. Горсть песка запорошила глаза острой болью, заставив высказаться так, как протокол категорически запрещал. Агент отскочила назад, пытаясь проморгаться. «Ага!» — восторжествовал боевой тушканчик. а то «Атуя, братцы! Ату! Кия!» Из глубины пещеры выругались и побежали к ней. «Ну уж нет! Агент Пижма еще никогда не просила помощи!» Даже на последнем задании, столкнувшись с четырьмя подготовленными бойцами, она не вызвала подмогу. Предлагали, не взяла. «Объект под прикрытием!» «Повторяю, я прикрываю объект!» «Одна, сама!» «Она не нуждается ни в чьей помощи, потому что не привыкла доверять никому, кроме себя!» Девушка, предостерегающая, выставила ладонь в сторону пещеры, надеясь, что Лео поймет все правильно и не высунет нос, а второй выхватила пистолет. Обоима опустила но один последний патрон все еще оставался в стволе. С трудом сфокусировавшись на расплывающемся смазливом мужичке, она направила дуло «Киа! Пш-пш-пш-пш!» принялся защищаться смертник «Да пропади ты пропадом!» В последний миг агент подняла руку и выстрелила в воздух. Толпа мгновенно стихла. «Ведьма!» Прошелестел восхищенный и испуганный шепоток. «Ведьма!» — согласилась девушка. «Но, попрошу заметить, невинная и прекрасная. Тем не менее, каждого, кто сунется сюда с нехорошими намерениями...» Она направила опустевшее оружие на впервые осознавших опасность энтузиастов. «Прибью на месте! Это мой дракон!» «Мне за него заплатили», — мысленно добавила она. «И я им делиться не намерена». «Ну-ка, Селяне не заставили себя просить дважды. Они привыкли к мирному дракону. Как должное принимали традиционную охоту на него, но связываться из-за любимого развлечения с ведьмой, которая и правда хорошенько потрепала главных поставщиков веселья, не собирались. «Дай помогу». Когда поляна опустила, Леонард осторожными мягкими движениями промыл ей глаза. Тонкими пальцами, игнорируя недовольное пыхтение, нанес навеки пахнущую ромашкой мазь. До свадьбы заживет. Попыталась отмахнуться Пижма, но дракон неожиданно твердо сжал ее плечо. Терпи уж, защитница, такое развлечение ребятам испортила. Не придут ведь больше. А то тебе жаль. Жаль. Их жаль. Деревня маленькая, среди холмов. В город каждый день не съездишь. Как им еще от работы отвлекаться? Пусть электричество изобретают Как знать, как знать... Леонард осторожно подцепил пальцами ее подбородок, чтобы рассмотреть исцарапанную слизистую на свет. Пижма попыталась вывернуться, но неожиданно для себя самой передумала. «Значит, именно этим ты занимаешься?» Дракон быстро прикоснулся к ее щеке, видимо, стряхивая осевшую пыль. «В основном...» «Что ж, тогда я хотел бы тебя нанять», — улыбнулся Леонард. «Можешь остаться у меня...» В обмен на услуги телохранителя, как видишь, иногда работникам науки бывает необходима грубая сила. Очень интересно. Пижма заставила себя обдумать предложение, прежде чем отказываться. А, собственно... А почему нет? Разве одно задание противоречит другому? К тому же, как только она добудет зелье, которое так жаждет заполучить совет магов, ее отправят домой. к жирным бизнесменам и глупым солдафонам, на привычную работу, в пустую квартиру, куда так и не удалось заманить на новоселье никого из родни. Так почему бы не продлить свои странные внеплановые каникулы и не узнать получше дракона-ботаника, руки которого пахнут ромашкой? Она улыбнулась краем рта. «Ну что ж, давай поиграем, дракон».